ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ХОЗЯИН МОНСАЛВИ. ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. ЗАКРЫТЫЕ ДВЕРИ. Беранжи весело напевал известную песню Бернарда де Вантадура, содержание которой было скорее грустным. Голос его потерял хрупкую детскую свежесть, но хотя еще до конца и не сформировался, Звучал приятно. Пажу нравилась эта песня, и он распевал ее в родных горах. Долгое путешествие подходило к концу. Им потребовался целый месяц, чтобы пересечь фламандские равнины, обходя север Парижа, где войска Коннетабля де Ришмона еще до конца не очистили окраины Пикардии и Шампани от оставшихся английских частей и набегов Жана Люксембургского, неукротимого бургундского генерала, единственного не согласившегося с Арасским договором. Последний этап пути пришелся на жаркий июль, наполненный ароматом черники и жужжанием пчел. Но до последнего шага было еще далеко. Они следовали по старой римской дороге, узкой и неровной, сплошь усаженной каштанами. Путники не встречали ни души и лишь иногда видели, как стадо овец, перегоняемое на высокие луга, сбрасывало своими копытами мелкие камни на дорогу. Тогда пастух, поприветствовав их взмахом руки, свистом подзывал собак и терпеливо продолжал медленным ровным шагом свое восхождение. При мысли о том, что ее ожидает в Монсалви, сердце Катрин начинало сильнее биться от надежды и страха. Надежда вновь обрести родной очаг, Смех малышей, горячее объятия Сары, Теплую встречу любивших ее слуг, Страха за то, каким будет первый жест Арно, Его первое слово. Прогонит ли он ее, как поклялся? А может быть, мягкое и настойчивое влияние аббата Бернарда Наконец-то открыло ему глаза, и он понял, что супруга не заслужила то зло, которое он ей причинил. А если его нет дома? В последние дни путешествия она узнала много неожиданного о событиях во Франции. Так, накануне приехав в Варияк, чтобы передохнуть на постоялом дворе аббатства сен жеро путники, к своему удивлению, попали на праздник. Судьи устроили народное гуляние были зажжены победные огни, чтобы отпраздновать окончательное поражение самого заклятого и опасного врага за последние двадцатилетия, стервятника, долго кружившего над городом наемного убийцы Родриго де Вилла Андродо. Карл VII, возвращаясь, С дофином Луи узнал, что по-прежнему самоуверенный костельянец, пользуясь его отсутствием во Франции, посмел проникнуть в Бери и угрожать замку, где находились королева Мария и дофина Маргарита Шотландская. Разорение и пожары на его пути вызвали тревогу в королевских владениях, и обе принцессы дважды обращались к костельянцу с письмом, прося его покинуть их земли. Он этого, естественно, не сделал. У него были развязаны руки. Коннетабль деришмон был занят наведением порядка вокруг Парижа. Тогда король, может быть, в первый раз в жизни, но не последний, страшно разгневался. Он приказал, чтобы войско как можно быстрее вернулось к Лоре. Когда интенданты подъезжали к замку Эрисон, что на Бурбонской земле, чтобы подготовиться к приезду своего господина, на них напали разбойники Родриго, избили и ограбили их. Это было большой неосторожностью, поскольку король вел с юга мощную армию, где было немало провансальцев и жителей Арманьяка. Карл начал преследование грабителей, вынудив их искать убежище на землях, принадлежащих деверю Родриго, герцогу Бурбонскому. Вилла Андрадо был изгнан из королевства. Ему под страхом смерти запретили возвращаться обратно. Ему не оставалось ничего другого, как заживо похоронить себя в своих испанских владениях де Рибальдо. Как раз... Это-то и праздновали жители Арияка, счастливые, что избавились от постоянной угрозы. Катрин же думала о своем. Король проявил себя как военачальник и стал лично руководить освобождением своего королевства. Теперь, как говорили, он отправился на осаду Монтеро, где засел мощный гарнизон английского капитана Томаса Герарда. Арно, скорее всего, не смог устоять перед призывом к войне его неутолимой возлюбленной и отправился с миром к королю, чтобы занять достойное место среди его капитанов. По правде говоря, ей улыбалась мысль встретить в Монсальви не его хозяина, а аббата Бернарда. Это позволило бы ей поговорить с абатом послушать то, что ей скажут слуги о поведении Арно, подготовиться к встрече с ним. Так приятно было бы обрести домашний покой и избежать бурного объяснения с Арно. Одна спокойная ночь была бы для нее уже неоценимым благом. Беранже, шедший во главе небольшого кортежа, опустив поводья, по-прежнему напевал. Вдруг он остановился... И поднявшись в стремени сказал Госпожа Катрин, посмотрите, вон большой дуб, мы подъезжаем. У Катрин замерло сердце. Паш был прав. Еще несколько шагов по лесу, и за широким поворотом появятся не слишком элегантные, но надежные башни и стены Монсалви. «Вы увидите, Готье», — сказала Катрин своему пажу, завороженно смотревшему вокруг. «Вам понравится наша вернее его жители. Благородство растет здесь из земли. Оно состоит из храбрости, веры, здравого смысла и настоящего великодушия. Здесь умеют сохранить верность и не стать рабом, служить и не умолять своего достоинства. А как красивы наши девушки!» Как только они обогнули лесную опушку, послышалась меланхолическая музыка. Беранже задрожал от радости. «Госпожа Катрин, вы слышите? Эта мелодия звучит в честь нашего возвращения!» Сгорая от нетерпения, он пришпорил коня. Катрин, увлекая за собой гатье, устремилась за ним. За поворотом они увидели пажа, который остановился рядом с горбатым, взъерошенным небольшого роста, крестьянином и с жаром обнимал его. «Госпожа Катрин, посмотрите!» — воскликнул он, заметив хозяйку. «Это наш юродивый Этьен! Это он исполнил приветственную серенаду! Тут еще Жако!» «Послушай, что с тобой?» Он повернулся к юноше в крестьянской одежде. Катрин прекрасно знала этого старшего из сыновей Антуана Мальзевена, торговца свечами. Вместо того, чтобы с улыбкой пойти ей навстречу, он с ужасом посмотрел на нее, и на его глазах выступили слезы. «Госпожа Катрин», — пробормотал он, — «госпожа Катрин, не может быть! Надо же, чтоб это был именно я!» Беранже встряхнул его, словно желая пробудить отмучившего его кошмара. «Ну же, Жаков, в чем дело? Конечно же, это госпожа Катрин, а это я, Беранже де Рокморель. Мы ведь до отъезда были друзьями». О, я вас сразу узнал, простонал юноша. Почему именно я оказался здесь и должен? Поведение Жако было столь необычно, что Катрин соскочила с лошади и хотела подойти к нему, но как только она сделала первый шаг, юноша отступил назад и заплакал еще сильнее. Жак, нетерпеливо воскликнула она, подойдите сюда. Что это за комедия? Вы смотрите на меня, словно на дьявола. Нет. «О, нет, госпожа Катрин, не говорите так. Боже мой, я должен идти. Куда?» По-прежнему пятясь, не переставая глядеть на Катрин и плакать, юный мальзевенс собирался убежать в город. Готье, заметив это, схватил его за ворот рубахи и силой притащил его к Катрин. «И я люблю мой мальчик, чтобы отвечали на вопросы моей хозяйки». Ты объяснишь все по порядку или отведаешь моей шпаги, что все это значит? Жако посмотрел на Катрин. Его полный отчаяние и испуганный взгляд поразил ее. Он снова расплакался и, наконец, проронил: "Я должен предупредить стражу о вашем приезде. Это вполне естественно. Заметил Готье. Было бы из-за чего так сокрушаться. О, если бы..." Я должен сделать это, чтобы они закрыли для госпожи Катрин городские ворота. Воцарилась мертвая тишина. Что, наконец, выдавила Катрин? Закрыть передо мной ворота? Так хочет миссир Арно, как попыткой признался несчастный. О, госпожа Катрин, не сердитесь на меня, я не могу поступить иначе. Каждый день мессир Арно посылает кого-то охранять дорогу с приказом сразу же предупредить его о вашем возвращении. Тот, кто пропустит вас, будет в тот же час казнен. Он и вся его семья. Катрин в ужасе воскликнула. Казнен? И вся семья? Этого не может быть, он сошел с ума. Я тоже так думаю, но я не виноват. Я должен это сделать. Нас, должно быть, заметили внизу. «Хорошо!» — воскликнул Готье. «Я сам отвезу тебя в Монсалви, и ты сможешь выполнить данное тебе поручение. Я выскажу мессиру Арно все, что я о нем думаю. Нет, Готье! Я вам запрещаю это. Оставьте его, это приказ!» Твердо заявила она, и конюху пришлось повиноваться. И уже мягче. «Я не хочу, чтобы из-за меня пролилась кровь. Я вам уже говорила, что люблю этих людей». Так вот их знаменитая храбрость. Им приказывают гнать вас, и они безропотно подчиняются. Я начинаю верить, что ваш супруг не может расстаться с образом капитана Грома. Что же нам делать? Остаться здесь, под этими стенами, у закрытых перед вами ворот, словно у вас чума? Взгляните на вашего Жако. Он убегает, как заяц. Юный Мальзевен уже добежал до домишек и приближался к подъемному мосту. Расстроенная Катрин взяла лошадь за поводья и укрылась под сенью деревьев. Этот жестокий удар лишил ее радости и мужества. Неужели Арно, отдавший такой беспощадный приказ, возненавидел ее? Убить всю семью того, кто пропустит ее. Убить кого-то из обитателей Монсалви, которых он так любил и всегда защищал тех, кто родился на его глазах. Что произошло? Где были ее друзья Жос и Мари Ролар, старые товарищи по приключениям, абат Бернар, а Сатурнен Гаруст, старый Бальи, Гоберта Керу, самая известная сплетница в городе и давняя подруга Катрин, а Сара, одному Богу известно, не преследовал ли Арно ее друзей? Отчаяние, сжавшее ее сердце, было столь велико, что она без сил опустилась на землю рядом с Юродивым, который принялся наигрывать, как ни в чем не бывало, на своей волынке. Готье хотел было вырвать у него из рук волынку, как вдруг тот, не переставая играть, вытащил из кармана клочок бумаги и ловко бросил его на колени Катрин. Он ушел. Никто не увидит. Читать. «Госпожа Катрин, читать! Этьен уходит!» Он действительно поднялся и, не обращая ни на кого внимания, словно был один, стал удаляться, не переставая наигрывать за унывную мелодию, пропитанную лесом и дождем. В записке отвратительным почерком с множеством ошибок было написано несколько слов. «Приходите к пруду!» «Быстро я приду!» И подпись «Гоберте». Готье, ничего не понимая, смотрел на это немыслимое послание. Оно неожиданно придало Катрин сил. То, что Гоберта умела писать, само по себе было событием и новостью. Сараю пруда перевела она для своих спутников. Это недалеко. Пошли. Гоберта пишет, что придет. «Беранже, шевелитесь! Поехали быстрее!» Юноша замер, словно статуя. Стоя посреди дороги, он смотрел на город глазами, полными ужаса и возмущения. Он дрожал, словно осиновый лист. На солнце сверкали слезы на его щеках. «Этого не может быть!» — повторял он. «Не может быть!» — Беранже... «Поехали!» — настаивала Катрин. Она собралась уже было взять его за руку, но Готье опередил ее, схватил пажа и бросил его поперек седла. «Сейчас не время спать. Вперед! Госпожа Катрин, указывайте нам дорогу!» Трое путешественников в полном молчании тронулись в путь, каждый углубился в свои мысли. Когда с высоты плато стали видны стены мон Катрин даже не смотрела в их сторону. Сердце ее было полно такой горечи, что один вид замка мог разбить его. Сарай, принадлежащий Керу, был небольшим и находился в тени деревьев недалеко от пруда. Торговец полотном и его супруга хранили там корм для скота, запасы льна и конопли. Катрин хорошо знала это место. Она раньше гуляла здесь с Мишелем. Ребенок обожал воду и целыми часами мог любоваться отражением облаков в тихой воде или играть на флейтах из тростника, который ему делал Жоз, раскаявшийся бродяга. Габерта тоже сюда изредка приходила, если у нее выпадала свободная минута или нужно было что-либо взять. Обычно она являлась со своим многочисленной детворой и начинались нескончаемые игры. Маленький сеньор становился тогда красным и взлохмаченным, глаза его сверкали, как звезды. Гоберта показала Катрин, где она держала ключ, чтобы та могла укрыться в случае дождя. Подъехав к сараю, Катрин без труда обнаружила ключ на прежнем месте. Внутри было жарко, как в печке, но при этом приятно пахло сеном, занимающим большую часть сарая. Беранже зарылся в сене, как ребенок, а Катрин и Готье сели рядом, привязав перед этим лошадей в тени деревьев и сняв с них сбрую. «Солнце садится», — сказал конюх. «Странно, что мы не двигаемся дальше». «Дальше? Почему это мы должны идти дальше?» — резко возразила Катрин. «Здесь моя земля, мой дом, здесь живут мои дети, я не могу отсюда уйти». С усталым вздохом Гатье сбросил на землю вещевые мешки. Может быть, придется это сделать хотя бы для того, чтобы подготовить ваше возвращение? Вы же не можете оставаться здесь. Здесь нет, но, может быть, у дверей Мон Салви? Я буду кричать и требовать до тех пор, пока меня наконец услышат и откроют эти проклятые ворота, или убьют вас. Ваш супруг, как и большинство мужчин, не прав. «От этого он лишь только еще больше зол на вас, — должен признаться, госпожа Катрин. Я все больше и больше жалею, что выходил его у стен Шатавелена. Лучше бы я оставил его подыхать». «Нет!» — вырвалась у Катрин. Она любила этого человека, несмотря ни на что, и добавила уже тише. «Нет, я бы этого не вынесла. Я бы тогда тоже умерла». Ничего подобного. Да, вы бы страдали, но вы бы выжили, помня о детях. В этот час вы были бы возле них, и, несмотря на траур, который вы, может быть, хранили бы до конца дней, душа ваша обрела бы покой, и вы жили бы будущим вашего сына, не прекращая молиться за упокой души покойного супруга. Вы могли бы тогда наградить его достоинствами, которых у него никогда не было. Мертвые всегда превращаются в ангелов. Она не ответила. Готье в гневе высказал правду, в которой она себе не решалась признаться. В голосе ее промелькнуло угасшее воспоминание о Готье-норманце, диком дровосеке, обожавшем бородатых богов. Он так сильно любил ее. Катрин знала, что, будь он жив, его гнев был бы еще более сильным и страшным, чем у его тезки». С его геркулесовой силой, удесятеренной вспышками ярости, он, может быть, смог бы один взломать закрытые ворота и проникнуть в замок. Он бы притащил полумертвого Арно или его труп к ногам Катрин. Но викинга больше не было. Его тело превратилось в дымок над голубой водой Средиземного моря, а детская душа устремилась ввысь, Вслед за дикими гусями и лебедями. «Не надо ни о чем жалеть», — прошептала она наконец. «Если я не останусь здесь, я не знаю, куда идти». Беранже прервал свое молчание. «К нам?» — сказал он. «Враг Морель? Госпожа Катрин! Моя мать и братья будут счастливы принять вас. Как вы сразу об этом не подумали!» Она улыбнулась ему. Правда, она об этом не подумала. Но лишь час тому назад она узнала, что двери монс для нее закрыты. Вы думаете? Дитя мое, вы сами видели, как все может измениться. Он вскочил, кипят возмущения, в его волосах торчали соломинки. Госпожа, Катрин, только не надо сомневаться. Если вы согласны, мы завтра же вернемся домой. А Ракмарель «Далеко?» — спросил Готье. «Четыре или пять, Илье, это быстро. У нас есть что-нибудь поесть? Я голоден». Не смея в этом признаться, Паш тоже жалела о последних событиях. С горизонта исчез хороший ужин, который ждал бы его в мон Сара так прекрасно управлялась в огромной кухне с поварятами и служанками. «К счастью, Готье прихватил с собой кусок ветчины, ржаной хлеб и корзинку вишни для Катрин, которую они с наслаждением съели по дороге. Юноши с жаром набросились на ветчину и хлеб. Они сказали, что без нее не притронутся к пище. И Катрин пришлось взять свою часть. «Есть надо всегда, особенно тогда, когда горько на душе», — сказал ей Готье. «Пустой желудок, пустая голова».